Глава 10. Подсказки. Сэм и Элли вернулись в гостиницу к обеду. Соблюдая уговор, они ничего не сказали про хижину и снаряжение для дайвинга. В гостинице они узнали, что горничная получила пару выходных, так как до конца недели гостей не предвиделось. Они были рады помочь с любыми делами, которые были по силам. И без напоминания убрали со стола тарелки после ужина. Тётя Бет Начала Сэм пряча тарелки в посудомоечную машину. Вчера вечером в дневнике мы прочли о Золотом руднике. Это ведь где-то здесь, на территории около гостиницы, верно? Да, я как раз собиралась предложить вам пойти посмотреть на него завтра. Это на противоположном краю от скалы, Три добрых мили в оба конца. Но есть старая гравийная дорога, которую мы расчистили для велосипедистов. У нас есть несколько велосипедов, и я подумала, что может получиться весёлая прогулка. А мы можем поехать туда прямо сегодня, спросила Элли. Взглянув на часы на стене, тётя Бет на минуту задумалась и покачала головой. На вашем месте я бы подождала до утра. Уже второй час, и я не хочу, чтобы вы возвращались по темноте. Там повсюду в сторону уходят другие тропы. Зная Сэм, я бы не удивилась, что ей захочется изучить их все. Думаю, это лучше сделать утром, не торопясь. "Думаю ты права, тётя Бет", согласилась Сэм. "Мы с Элли собирались осмотреть гостиницу и территорию вокруг, если ты, конечно, не возражаешь. Здесь столько старых интересных вещиц". Тётя Бет улыбнулась и вытерла руки о полотенце. "С какой стати я буду возражать?" Если вам нравится старина, в этом доме её столько, что за один день всё и не осмотреть. Мне лишь понадобится небольшая помощь во время ужина, но до тех пор вы свободны. Спасибо, Сэм обняла тётю и направилась к лестнице, но в последний момент обернулась. М -м, тётя Бет, о дневнике. Прошлым вечером я случайно пролила на него немного воды. Думаю, с ним всё в порядке, но некоторые страницы повреждены. Извини, пожалуйста, мы не хотели. Спасибо, что вы честны со мной, Сэм. Но я действительно не слишком переживаю по этому поводу. Если хочешь, можешь оставить этот дряхлый дневник себе, мне он незачем». Удостоившись от тёти комплимента за честность, Сэм покраснела от стыда. Торопливо пробормотав себе под нос спасибо, она бросилась в догонку за Элли. Одновременно вбежав в комнату, Сэм подруги плюхнулись на кровать. Достав из заднего кармана стихотворение, Сэм разгладил листок на одеяле. Отныне всё, что я в жизни имел, хранимо твоей красотой, прочла она вслух. Сегодня в этом не больше смысла, чем вчера, вздохнула она. Можно мне взглянуть? спросила Элли, взяв в руки стихотворение. Солнце садится тебе на чело, играя красками вечера. Элли, может, тут есть старый портрет Флоренс, обращённый на запад? Мне такое даже в голову не пришло, призналась Сэм. Кажется, в общей комнате я видела несколько портретов. Давай сначала всё осмотрим внутри, а потом продолжим наши поиски на улице. У нас в запасе есть ещё несколько часов, пока не стемнеет. Направляясь к двери, Сэм взглянула на тумбочку, где утром она оставила дневник. Элли! с ужасом воскликнула она. Дневник пропал. Элли повернулась к тумбочке и не поверила собственным глазам. Пусто. Ты уверена, что положила его туда? уточнила она и на всякий случай даже вытащила выдвижной ящик. Конечно, уверена. Страницы к сегодняшнему утру уже высохли, поэтому я закрыла дневник и положила на тумбочку. Господи, ну кому он понадобился. Кто мог его взять? Кто-то, кто ищет то же, что и мы догадалась Элли. Тётя просто попросила бы вернуть его, принялась размышлять вслух Сэм. А дядя Билл его бы точно не взял. Остаются только горничная и Тэт, но я совершенно уверена, что вчера вечером служанка уехала. Тэт знал, что дневник здесь, тихо произнесла Элли. Я сказала ему сегодня утром. Помнишь, как он внезапно заторопился назад в гостиницу, когда мы пошли на прогулку? Думаю, ты была права, Сэм. Погоди, ахнула Сэм. Кажется, я поняла. Что именно? уточнила Элли. В первый вечер, когда мы приехали сюда, помнишь, как Тэд помог моему дяде заносить покупки? Он наверняка видел нас с дневником, и поэтому той ночью прокрался в мою комнату, чтобы попытаться его выкрасть. Когда этим утром он убедился, что дневник по-прежнему у нас, он решил довести дело до конца. Готова спорить, что он заранее спланировал увести нас как можно дальше по тропе, чтобы успеть сделать своё чёрное дело. Но как он проник сюда? скептически спросила Элли. Я имею в виду той ночью в комнату. Твой дядя заметил бы его в коридоре. А другого пути, которым бы он мог воспользоваться, нет? Думаю, сегодня он мог просто войти, хотя твоя тётя наверняка удивилась бы, зачем ему это нужно. Если честно, не знаю. Призналась Сэм, медленно обводя взглядом комнату. А как насчёт хижины? не унималась Элли. Одно дело что-то хранить в ней, но похоже, в ней кто-то живёт. Задумчиво постукивая пальцем по подбородку, Сэм принялась мерить шагами комнату. Он наверняка действует не один, произнесла она. Во всяком случае, в озере это вполне мог быть он, но ведь он весь день работал здесь, в гостинице. Внезапно Сэм опустилась на колени рядом со старым креслом с высокой спинкой. "Я так и знала", заявила она. "Что именно?" с тревогой спросила Элли. "В первую ночь я слышала какой-то скрип и подумала, что это дверь, соединяющая наши комнаты. Но мы точно знаем, что тэт не входил и не выходил через неё. Посмотри-ка на это кресло", сказала она подруге. Элли подошла к ней и недоумённо посмотрела на кресло. Видишь, как далеко оно стоит от стены? Посмотри на деревянный пол. Под креслом есть царапины, как будто его несколько раз двигали туда-сюда. Элли тоже опустилась на колени и присмотрелась. Ты права, но зачем кому-то двигать мебель да ещё и в темноте? Сэм с улыбкой приподнялась. Подумай сама. Это очень старый дом, построенный самим Шоном Холлоу. Кто-то вошёл сюда и вышел незамеченным. Здесь наверняка есть секретная дверь. Давай проверим деревянную обшивку стены за креслом. Охваченные волнением Элли и Сэм принялись нажимать на каждую деревянную панель. Когда они только поселились здесь, Элли даже не обратила внимания на то, что три стены были самыми обычными, а внутренняя перегородка, разделявшая их комнаты, обшитая панелями. "Ой!" вскрикнула Элли. Сэм едва успела отскочить назад. Стена прямо перед ней выдвинулась наружу. Под ним была пружинная защёлка, объяснила Элли. Сэм тем временем передвинула кресло. Даже не верится, что тут есть потайной ход, взволнованно воскликнула Сэм и заглянув в длинный тёмный коридор за дверью, хлопнула в ладоши. Вдруг сокровище где-то здесь? Вряд ли, ответила её здравомыслящая подруга. Очевидно, кто-то, кто ищет деньги, несколько раз воспользовался этим ходом. В том числе для того, чтобы украсть дневник. Будь деньги спрятаны здесь, он бы уже давно всё нашёл. "Думаю, ты права", согласилась Сэм, всё-таки не теряя надежды. "Ничего страшного. Всё равно тайный ход это круто. Давай возьмём фонарики и посмотрим, куда ведёт ход". Через несколько минут они вернулись с взятым в кладовке фонариком и шагнули в старый затхлый тайный проход, такой узкий, что они были вынуждены продвигаться боком. Держу пари, я знаю, куда он ведёт, воскликнула Сэм и указала на дверь впереди, хотя они прошли ещё совсем немного. Куда? спросила Элли. Девочки остановились перед старой дверью с причудливой ручкой. Сэм толкнула дверь. Та распахнулась, открыв взгляду просторную спальню с огромной кроватью под балдахином. Готова спорить на что угодно, это была комната Джозефа Холлоу. "В самой комнате, в которой рядом с кроватью видели какую-то фигуру", пояснила Сэм. Тихо закрыв дверь, они продолжили исследование тайного хода. Скрипучая лестница вскоре привела их вниз к чёрному входу, ведущему в подвал. Не найдя ничего интересного, они вернулись по лестнице наверх и вновь остановились возле потайной двери в спальню с кроватью под балдахином. Это объясняет, как кто-то сумел незаметно взять дневник, а также странный скрип ночью, сказала Элли. Но всё равно непонятно, кто за всем этим стоит: человек или призрак? А может и понятно, возразила Сэм. Элли недоумённо посмотрела на подругу. Та опустилась на корточки, подняв что-то с пола, Сэм встала и навела на ладонь луч фонарика. Ты когда-нибудь слышала о призраке, который лузгает семечки? спросила она, показывая пригоршню шелухи. Шелуха была всё ещё влажной.